Глава четвертая. Раннее безростное утро. В лугове над каждой крышей дымок. Хозяйки, поднявшись до света, пекут праздничные пироги. Не переставая, скрипит колодезь. Достают ледяную голубоватую воду, разливают по эмалированным ведрам. Они у всех одинаковые. Под зеленый мрамор. В один день купленные в ортовском сельмаге. Шести не было, приехал Миша шофер на своей трехтонке. Остановился у колодца залить машину. Миш, ты сеном в воротву поедешь, захвати оттуда Егор Павловича. Пусть он наших пышечек луговских попробует. Только ему и дело, ваши пышечки. С механизаторами воюют. Двое граблей за пароли и копнитель. И чего они там в воротове сромотятся? У них и покосы-то гладкие, как плешь. Не то что наши еруги. В шесть часов с граблями на плечах принаряженные собрались у агашного двора. Миша шофер подал трехтонку. Гляди ка, лавочка вам понаделали, заметил тетка Агаш. Небось, теперь не растрясетесь. А тебе что? Тетя Агаш завидно, что ли? Улыбаясь, спросил Миша. Садись и ты прокатим. Тетка Агаша сурово посмотрела на него. Пошла была в дом, но остановилась на порожке. То-то и есть, мелок, что завидно. Была бы при возможности, поработала бы не хуже людей. Луга раскинулись остриженные, сухие. Змейками ползли по ним пожелтевшие редки. Ближе к берегу редки эти густели, зеленело в них непоблегшая еще осока. Пока технику поджидать станем, сено-то зазвенит. Давайте уж бабы вграбли его. Эдукую махину? А мечтали к обеду домой. Ладно. Глаза страшатся, а руки делают. Девчата, заходите от берега. Утренний холодок ушел и стало сильно припекать. На луг набежали высокие нагретые солнцем сухие валы. Лозинки на лугу посерели, сникли. На нескошенных местах по закрайкам вяли крупные голубые колокольчики но ромашки стояли, не клонясь, бойко топорща свои белые лепестки. — Ты чего, подружка, больно сердитая сегодня? — спросила Маня у Валюшки, хмурой и неразговорчивой. — Не выспалась, что ли? Гляди, я тебе все пятки граблями побью. — И не озорничай, греби чаще, а то бабы тебе дадут. — Может, Егор Павлович, пожалуетесь? — буркнула Валюшка. — А что, и пожалуемся, если придет? — Солнце уже стояло над головой, от сухой травы несло жаром. Почти бесшумно подкатило по мягкому лугу Мишина Трехтонка. Еще на ходу выскочил из кабинки директор. — А что, Егор Павлович, у техники-то, видать, тоже нынче престольный праздник? — крикнули ему бабы. Он ничего не ответил. Быстро прошел между высокими валами, едва заметный в своей желто-зеленой рубашке, небольшой и до черна загорелой. По свежим масляным пятнам на рукавах и недочисто отмытым рукам видно было, что только что вылез из ремонтной мастерской. В обед пришли трактор с волокушей и копнитель, как живые поползли шумные вороха сена, а солнце выжигало остриженный подурневший лук. В два часа слышно было, как в Белове прогудели на кирпичном заводе. «Знаете что?» — сказал Егор Павлович, поймав несколько упрошающих взглядов — Я понятия не имею, что у вас сегодня такое. Иван Купала или Илья Парарок? Ну, в общем, я думаю, женщинам можно будет отправиться домой. А девушки задержатся, подгребут за подборщиком. По-моему, дело у нас уже в шляпе, как вы думаете? Зимой коровы нам спасибо скажут. Душа, мужик, провалиться на месте. Не догадались пирожка ты ему. Может, не евши? Переговаривались по коснице, почти бегом направляясь слуга. Мани с Валюшкой шли домой последними. Валюшка по-прежнему хмурилась и молчала. Погоди, Валь, я цветков нарву. Все же у матери праздник. Вместе поднялись на бугорчик, где качались нескошенные ромашки, отбившиеся от ближних хлебов васильки и куколь. Вон, колоколец в кустах сорви. Да не там, вон тот крупненький. Ты что, нынче как мешком ушибленная? Маня даже засмеялась. — Зря ты смешки строишь, — угрюмо сказала Валюшка. — Давай на минутку в лозинке сядем, я тебе дело одно скажу. Только дай честное слово, что дружбу не нарушишь. — Да ты чего это? — спросила Маня растерянно. Валюшка помолчала, собираясь с духом, потом сказала. — Ты Володьку нашего не жди. «Не вернется он. Письмо вчера получили. Нашел себе там, в Севастополе. Какую-то. Расписался. Мане дрогнули ресницы. Как можно равнодушнее, не глядя на подругу, уронила. Больно он нужен ждать его. «Ты на меня-то хоть не обижайся, Манявочка!» — жалобно попросила Валюшка. «Хоть он мне и брат родной, но, прямо скажу, змей!» Да пусть себе женится на здоровье. Стараясь унять дрожь в губах, прошептала Маня. Я про него и думать-то забыла. С минуту сидели молча, теребили пальцами сухую траву. — В клуб-то уж сегодня не пойдем? — нерешительно спросила Валюшка. — А то Егор Палч приглашал, сказал, танцевать будем. — Да отвяжись ты! — вдруг со слезами сказала Маня. Вот. Говорила, не обидишься. Эх, ты, подружка. И обе заплакали. Маня от обиды, Валюшка от жалости. Домой шли молча, утомленные длинным жарким днем и пролитыми слезами. Подходя к дому, Маня вспомнила, что забыла в кустах, где сидели с Валюшкой нарванные цветы. И слезы вновь одолели задушили ее. Сидя с матерью за ужином, Маня твое дело откладывала ложку и смотрела в окно, сжимая губы. «Ты чего это плохо ешь?» — полюбопытствовала тетка Агаша. «По городскому, что ли? Фигуру соблюдаешь? Гляди, да соблюдаешься. Нос-то стал, как шило». «Не для кого мне фигуру соблюдать», — чуть слышно сказала Маня. «Так уж и не для кого. Скоро, небось, красавец твое твой придет». Маня всхлипнула. «Вот еще Аказия!» Допытавшись, в чем дело, озадаченно покачала головой тетка Агаша. «Ну и парни пошли! Грозой их расшиби!» И поспешно добавила. «А плакать тоже особо не приходится. Таких-то Володик в позарный день. Пятачок-пучок, да и то не берут. Все же обидно, мам! Ведь сколько ждала!» Вытирая слезы, сказала Маня, — да это само собой, что обидно. А ты форса не теряй. Держи нос повыше. Здесь тебе не найдется, Витька Московского подыщет. Но и сама тетка Агаша есть не смогла. Ужин так и остался почти нетронутым. Такую девку обидел. Демон его разорви. Сердцем подумала она, глядя на Маню, которая как будто на глазах осунулась. Да. Первую любовь ее из сердца легко не выплеснешь. Бывает, на всю жизнь занозой остается...